Глава двадцатая. Забудь о страхе. Жизнь коротка. Слова Кучина меня, мягко говоря, обескуражили. Я скинула горсть собранных костей в мусорное ведро, стоящую у письменного стола, и с негодованием уперла руки в бока. Это что еще за заявления такие? Потрудитесь объясниться, магистр пушистые штаны. Дам тебе пару дней. Может... Сама догадаешься, сказал Рими. А если нет, то мои слова верны. И боги допустили моего служения самой глупой женщине. Девушки, снова машинально поправила я, испытывая острое желание придушить мохнатую тварь. Надолго ли? Иронично бросил Рими. Клянусь богами, он доиграется. Да я тебя и окинулась к хвостатому, чтобы хоть за ухо дернуть за выпиющую наглость. Но в этот момент дверь отворилась, и в комнату зашла Элиджи. Развлекайтесь? спросила она, устало глядя на нас с кучином. «Ага», — не скрывая сарказм, ответила я. «Вот сейчас поймаю его, и как развлекусь?» «Кусь», — подразнил меня Рими и ловко увернулся от рук. «Ясно», — протянула Элли, — и что-то в ее тоне заставило меня отложить разборки с кучином на потом. Развернувшись к соседке, я внимательно посмотрела на девушку. Что стряслось? Элли снова протяжно вздохнула, и безвольной куклой упала на свою постель. Растения в горшочках свесили свои листочки, словно пытались помочь хозяйке. — Кэс, скажи мне честно, я дура? — О как! Знатно ее накрыла. — Что случилось? «Не дура ты, что за вздор?» «Просто...» Соседка вздохнула. «Просто...» «Я, кажется, влюбилась». Я скрестила пальцы на обеих руках и взмолилась богам. «Хоть бы не фар, хоть бы не фар». «В кого?» Уточнила дрогнувшим голосом, невольно подмечая, как насторожился и Кучин. «Неужели тоже о драконе подумал? Ну, я-то понятно. Не желаю соседки, ставшей уже почти подругой, такого гада в пару» а реми Римми-то чего?» Элли повернулась ко мне и улыбнулась. «Ты, наверное, думаешь, что я фаре «Ну...» — не стала отнекиваться я. «Честно, была такая мыслишка. А это не он?» «Лучше бы он», — вмиг помрачнев добавила Элиджи. «Да кто же этот таинственный мужчина?» — нестерпев, воскликнула я. «Не удивлюсь, если им окажется кто-то из преподавателей» усмехнулся Кучин. Я схватил одну из подушек и запустила ею в Риме, но тот играючи увернулся от мягкого снаряда. «Что он сказал?» В лазурных глазах Элли мелькнул интерес. «Лучше тебе не знать», хмыкнула я. Так кто он? Наглец, похитивший сердце юной дриады». «Только ты это... Никому!» шепнула Элли, приподнявшись на локтях. «Я могила!» Ответила со всей торжественностью, приличествующей моменту. Даже рукой провела по губам, словно запечатывая рот навечно. «Это...» — начала соседка, но ее прервал нервный стук в дверь. «Да что же это такое?» — воскликнула я, резким движением подлетая к двери и распахивая ее настежь. «Ты?» — спросила, не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» На пороге стоял фар. «Гад чешучатый номер один». Он даже дура заткнул за пояс своей говнистостью. И «Я же сказал, что мы еще не договорили», — сказал дракон и протолкнул меня внутри комнаты. Заметив Элли, он царственно кивнул ей и, важно, бросил. «Не могла бы ты оставить нас ненадолго вдвоем? У нас тут намечается небольшой приватный разговор». «Да ты совсем обнаглел, хам крылатый!» — воскликнула я. «Мы вообще-то сейчас разговаривали, а ты нас наглым образом прервал, и я не собираюсь с тобой сейчас ни о чем говорить!» «Ох, как заискрило!» раздалось со стороны окна. Я кинула на кучину злобный взгляд, но Реми лишь растянул мохнатые щуки в подобии улыбки. «Кэс, я выйду. На пару минут. Если что, кричи!» Фарх мыкнул и посторонился, пропуская мою соседку к двери. Я хотела остановить Илли, но понимала. Она не пойдет против дракона. «Дракхал, где этот ректор, когда он так нужен? Увидел бы, кто инициатор, наш общения с Фаром, приставал бы с угрозами, уже не ко мне». «Это еще кто?» — спросил дракон, кивнув в сторону Кучина. «О боги!» — я закатила глаза. «Ты тоже не знаешь? Пятикурсник же!» «И что?» — равнодушно пожал плечами дракон, нагло усаживаясь на мою кровать. Вот и как он определил, где моя. Ах да, он же видел, с какой постели встала Элли, Дракхл. Это Кучин, Катулу «Твой?» — спросил Фар, приподняв бровь. «Мой. Ректор в курсе, если что». Добавила я, решив сразу обозначить легальность своего питомца. Дракон хмыкнул. «Кстати, по поводу Рамира...» «Слышал, у тебя одно забавное условие есть для существования здесь». Я стиснула кулаки всеми силами, сдерживая так и выплескивающуюся наружу ярость. «Мои личные дела тебя не касаются», — процедила сквозь зубы. «Касаются, когда они начинают угрожать моим личным делам», — ответил Фар, сверкнув холодным льдом в глазах. «Однако...» Меланхолично заметил кучин, подперев острый подбородок мохнатой лапкой. Я шикнула в сторону Рими, но с дракона настороженного взгляда не отвела. Говори, зачем пришел, и проваливай. Фу, как грубо! Улыбнулся Фар. А еще меня, учишь вежливости. Наглое лицо парня так и требовало воспитательного кирпича, чтобы неповадно было дразнить юных дев. Иногда проще сказать на языке собеседника, чтобы до него наконец дошло. Фар скривился, но проглотил явно гадкую реплику. Откинувшись на мою подушку, он лениво забросил руки за голову и с видом наевшегося рыбы кучина посмотрел на меня. — У меня к тебе есть предложение. Удивленно вскинув бровь, я выжидающе скрестила на груди руки и спросила, «И какое же? Удиви меня!» Со стороны окна раздалось какое-то странное то ли кряхтение, то ли покашливание. Злобно сверкнув на риме глазами, заметила, что тот бессовестно смеется над нами. Вот ведь наглое животное! «А такое!» Начал дракон, не обращая на нас с кучином никакого внимания. «Ты забываешь о том, что слышала в беседке, а я...» «Дай угадаю», — перебила его я. «А за это ты держишься от меня подальше». «Не угадала». С улыбкой демона-искусителя ответил Фар. Ловко вскочив с моей постели, он в один момент оказался совсем близко. Настолько близко, что я снова почувствовала его запах, сладкую морозную свежесть и тонкий аромат хвои. «А я за твое молчание не буду подставлять тебя перед Рамиром. Но...» Это вовсе не значит, что я перестану сталкиваться с тобой и время от времени наслаждаться твоим негодованием, малявка. Фарб поднял руку и небрежно убрал прядь волос с моего лба, заведя ее за ухо, и словно случайно, невесомо провел пальцами по лицу. Я вздрогнула, почувствовав, как такое легкое, казалось бы, касание, неожиданно оказалось слишком чувствительным. Кожу обожгло тысячу ледяных иголочек оставив ощущение тонкой льдистой корочки там, где меня касался дракон. «Какого Дракхла ты себе позволяешь?» Возмутилась я, делая шаг назад, чтобы оказаться от дракона хоть немного дальше. «Надеюсь, ты меня услышала». Проигнорировав мой вопрос, сказал Фортарион. Смерив меня напоследок взглядом, полным отменнейшего высокомерия, он открыл дверь и царственно удалился но точно король покидающий покои своей фаворитки тьфу и едва дракон исчез за дверями, как в комнату маленьким ураганом ворвалась Илиджи. Он тебя не обидел, спросила соседка, виновато поглядывая на меня. Не больше, чем обычно. Я пожала плечами и задумчиво посмотрела на свою постель. подушка все еще хранила следы его рук и головы. А что кучин? Спросила Элли, опасливо косясь в сторону лениво развалившегося на столе животного. А что он? удивилась я. Излучал потоки сарказма, как обычно. Зато теперь я точно уверен в своих предположениях. Медленно и с наслаждением потянувшись, отозвался Реми. Дай-ка угадаю, мне ты о них не скажешь, так? С ехицей уточнила я, глядя на хитрую мордочку. Черные кисточки на ушках дернулись. «Именно», — кивнул Кучин. «Однако можешь, когда хочешь, быть сообразительной». Я скривилась от его ремарки. «Ты в порядке?» Участливо поинтересовалась соседка, очень внимательно изучая мое лицо. «Да», — задумчиво ответила я, чувствуя, как что-то важное уплывает от моего сознания. «Я в порядке?» «Наверное». К разговору о таинственном возлюбленном мы больше не возвращались. Точнее, я попыталась но Элли махнула рукой, мол, потом расскажу. А настаивать я не стала, все же дело личное. Весь вечер после визита в Фара я пребывала в рассеянном состоянии, пыталась читать конспекты, готовиться к занятиям, но ничего не выходило. Мысли то и дело убегали куда-то вдаль, оставляя меня сидеть за столом пустой оболочкой себя. Картина, вырисовывающаяся перед глазами, выходила очень мрачной. Вместо вечно достающего меня Дориана... Появился не менее, а то и более задиристый фортерион. И если выбирать из двух зол, то по всему выходило, что я променяла менее проблемного дракона на более сильную головную боль с призрачной короной за спиной. Дракхол. «Как страшно жить!» — пробормотала я, закрывая так и непрочитанный конспект. Реми, лежащий на подоконнике, дернул ухом и поднял голову. С видом важного магистра он выдал. «Забудь о страхе!» жизнь коротка. И я улыбнулась. Действительно, а зачем постоянно оглядываться в ожидании подвоха? Надо брать от жизни все, что она дает тебе прямо сейчас, в этот момент. А с неприятностями я справлюсь. Ведь все решаемо, пока ты жив. Так ведь?